Глава четвёртая. Достаю из заднего кармана телефон и пробую дозвониться ребятам. Спустя несколько попыток вращения гаджета под каждым возможным углом и в каждом уголке комнаты, я делаю вывод, что надпись «Нет сети» действительно не врёт. Падаю на чужую кровать и провожу пальцами по рунам за ухом. Остаётся надеяться, что у магии моих рун сигнал лучше, чем у телефона. Страж вызывает избранных. «Ответьте! Приём!» «Киллерша, ты в порядке?» — слышу первый голос. «Боксёрша, это не рация. Нам не нужны позывные. Да и это твой статический шум тоже». Слышу второй и отвечаю. Бастен, ты зачем портишь мне веселье? Ты что, не знаешь, что у меня был дерьмовый день?» «Приём!» Я вздыхаю, чувствуя, как спадает часть напряжения, когда их голоса заполняют мой разум. «Киллерша? Нокс, серьёзно?» Он смеётся, ещё больше освобождая меня от пережитой сегодня травмы, оказавшейся куда сильнее, чем я могла представить. «А что? Мне нравится. Сурово, но очаровательно. И технически точно. А это, я думал, ты оценишь». «Да уж». «Это даже круче, чем пищалочка», — ворчу я, и Райкер усмехается. «Да ладно! Признайся, что на самом деле тебе нравится пищалочка!» Я издаю игривый, раздражённый стон и удивляюсь тому, как быстро им удаётся вытащить меня из ужасного настроения, момента или простого воспоминания, просто будучи самими собой. «Что за хрень сегодня произошла?» — спрашиваю я. Я думала, что буду отвечать на вопросы касательно ламий и стражей, а не участвовать в идиотском слушании по делу об опеке над детьми с последующим принудительным переездом в дом Эноха. «Что за херня? Они поселили тебя в доме у Эноха?» — кричит в моей голове Сабин, и я морщусь. Должно быть, парни что-то ему сказали, потому что он тут же извиняется за громкость. «Меня раздражает, что они сейчас все вместе, а мне с ними быть нельзя». «Да это просто смешно. Какого чёрта они относятся к кастерам, как к детям, до момента пробуждения?» «Спрашиваю я. До пробуждения кастеры не могут в полной мере контролировать свою магию. Им опасно жить самостоятельно до обретения полного контроля над своими способностями. После пробуждения магические инциденты происходят гораздо реже. Вот почему, получив полный доступ к своей магии и контроль над ней, Кастеры получают право на независимость и принятие собственных решений. «Нам это не нравится так же, как и тебе, но, как я и сказал ранее, всё это должно продлиться не дольше пары недель», — заверяет меня Вален. «Я хотела бы возразить и сказать, что вполне себе контролирую свою магию и заслуживаю того, чтобы жить самостоятельно, но похищение магии у старейшины, пожалуй, было не лучшим тому примером. Может быть...» Если бы я не выглядела столь же шокированно, как и старейшины, то могла бы сделать вид, что это было намеренно. Концентрируюсь на заверениях Валина, что всё это только временно. Так или иначе, я об этом позабочусь. «Боксёрша, если тебе что-нибудь понадобится, просто воспользуйся недавно обнаруженной нами штучкой, и мы появимся так быстро, как сможем». При напоминании Бастена я опускаю взгляд на руны на безымянном пальце. Мне тут же становится лучше от осознания, что если ребята мне понадобятся, я смогу активировать эти руны, и они это почувствуют. Мои вещи перевезут сюда. Ребята, можете забрать Лайкин и Талана к себе? Не хочу, чтобы с ними что-нибудь случилось. Уже забрали. А ещё планшет и папку, которые оставили тебе чтецы. Решили, что так будет безопаснее. Спасибо, Сабин. Гулкий стук в дверь вырывает меня из мысленного разговора. «Ребята, Энах стучится. Я поговорю с вами позже. Приём». Бастиен усмехается, и в моей голове звучат раздражённые прощания и обещания, что мы скоро увидимся. Провожу пальцем по рунам за ухом, отключая их, и сажусь. Энах упирается ладонями по обе стороны дверного проёма. Его загорелая кожа и мышцы напрягаются. Серо-голубые глаза пробегаются по мне. Он явно нервничает. «Хочу познакомить тебя с Бекетом. Вы раньше не встречались». Энах кивает подбородком в сторону коридора, и солнце, льющееся из окна, подчёркивает белоснежные переливы в его льняных волосах. Он на шаг отступает от моей двери, и я прохожу за ним в гостиную, где уже развалились на диване Нэш и Каллан. Мы обмениваемся неловкими взмахами рукой, и меня представляют... единственному незнакомому мне парню. бекет типичный мальчик по соседству. У него короткие пепельно-каштановые волосы, прямые брови над тёмно-карими глазами и высокие скулы с россыпью веснушек. Он хорош собой, но не вошеломляющем. Он посмотрел на меня, и мой мозг перестал работать смысле. мысли. Бек — четвёртый член нашего Ковина, — объясняет Энах. Я непонимающе смотрю на него. Я думала... «Паркер — член твоего Ковена». Энах садится на диване рядом с Каланом и взмахом руки приглашает меня тоже присесть. Я не двигаюсь с места. Нет, он просто друг, с которым мы иногда занимаемся скалолазанием. Оттуда мы как раз и возвращались, когда в тот день наткнулись на тебя. В комнате повисает тишина, словно никто из нас не знает, как вести себя, когда речь заходит о произошедшем в тот день. В момент, когда тишина уже почти становится неловкой, Нэш нарушает её, и его жизнерадостный голос с лихвой перекрывает мрачность мыслей, связанных с похищением ламиями. «Считай это предупреждением», — подтрунивает он. «На следующий день, когда Паркер очнулся и рассказал нам о том, что ты сделала, у него включился режим агрессивного поклонения». Нэш хихикает, и его глаза загораются весельем. По выражению его лица видно, что он так любит сплетни, что мог бы посоперничать в этом с любой старушкой-южанкой, сидящей в своём кресле-качалке с чашкой сладкого чая в руках. Его тёмные волосы влажные, и я задумываюсь, когда он успел принять душ или поплавать до моего приезда. Сейчас Нэш щеголяет в щетине, которой не было, когда мы впервые встретились. Он выглядит уставшим, и я впервые задумываюсь о том, как на них повлияло всё это». Я настолько растворилась в том, что случилось с Талланом, и в том, что он мне рассказал, что даже не удосужилась вылезти из собственного дерьма и поинтересоваться шрамами, которые наверняка у них появились. «На самом деле я особо ничего не сделала», — пренебрежительно говорю я, отмахиваясь от подтрунивания Нэша. Уверена, как только Паркер это осознает, он быстро придёт в себя. Оглядываю гостиную и замечаю, что за окном мелькает чья-то тень, С любопытством подхожу к окну, но меня отвлекает Каллан. «Эм, нас точно вместе похитили? Потому что, как по мне, то, что ты сделала, сложно назвать ничем», говорит он со скепсисом в голосе и взгляде. Я пожимаю плечами, не зная, что ещё сказать. Мне хочется напомнить, что если бы не я, никто из них там не оказался. Но это скользкая дорожка, и прямо сейчас я не готова на неё ступать». Ищу глазами того, кто только что прошёл мимо окна. Но тут входная дверь открывается, и кто-то входит в дом. На пороге гостиной появляется уже знакомый мне светловолосый парень. Улыбнувшись мне, он садится в кресло. Я перевожу взгляд с него на Эноха. Что здесь делает Сурок? Меня зовут Элиас Рок. Меня назначили твоим охранником. Моё лицо тут же кривится, как будто вдруг запахло чем-то мерзким. Совет назначил мне долбанного няньку. Смотрю на его самоуверенную ухмылку и, покачав головой, вздыхаю. Вся эта ситуация вызывает у меня приступ к клаустрофобии. Пойду прогуляюсь. Шагаю в сторону двери, но Нэш преграждает мне дорогу, и я останавливаюсь. «Что-то не так?» Раздраженно прожигаю его взглядом. Он не двигается с места и не отвечает, бросая быстрый взгляд на остальных. Все уже вскочили на ноги, будто готовясь в любой момент перейти к действиям. «Я здесь что, мать твою, пленница?» Энах делает шаг ко мне, и я автоматически напрягаюсь. «Не то чтобы, но, пожалуй, с учётом того, что случилось в прошлый раз, блуждать в одиночку будет не лучшим решением». «А кто дал тебе власть над моими решениями и действиями? Я уж точно не давала». Энах делает ещё шаг вперёд. В его глазах кипит досада. «Во имя Луны, Винна, неужели среди твоих многочисленных способностей нет чувства самосохранения? Мои глаза быстро пробегаются по комнате, а затем снова встречаются с сердитым взглядом Энаха». «Видимо, нет», — с непроницаемым лицом отвечаю я и отпихиваю Нэша с пути. Он удивлённо вскрикивает, а я тем временем бегу к двери, распахиваю её, и выскакиваю на густой теплый воздух. Из-за моей спины раздаются ругательства и крики, но мне насрать. Быстро отталкиваюсь от земли ногами, переходя на бег. Я не успеваю оценить окружающую обстановку и придумать надежный план бегства, потому что позади меня раздается громкий и зловещий топот. Придется импровизировать. Метрах в пяти от меня вырастает мерцающая стена зеленой магии, не оставляя ни единой возможности ее избежать. только если остановиться. Но я не собираюсь так просто сдаваться. Им придётся приложить гораздо больше усилий, чем просто возвести сияющую магическую стену и надеяться, что этого окажется достаточно. Ну же, руны, не подведите меня! Я отклоняю тело, чтобы сперва удариться о барьер плечом и продолжаю нестись вперёд, словно разъярённый бык. Врезаюсь в зеленоватую магию, и меня захлёстывает знакомое покалывание. Сопротивление барьера достаточно сильно, чтобы при соприкосновении с ним моё плечо начало жечь. Наверняка останется ссадина. Но это не особо замедляет меня. И в итоге барьер разбивается на осколки. И я пробираюсь сквозь него. Бегу к каменной стене, окружающей владения Эноха, Активирую руны на ногах, призывая дополнительную силу, чтобы перепрыгнуть через трёхметровую ограду. Но следующий шаг — И внезапно земля под моими ногами перестаёт быть твёрдой. Появившаяся передо мной яма выводит меня из равновесия. Я спотыкаюсь и со всего размаху впечатываюсь в землю. Инерция тянет меня вперёд по траве, но что-то крепко держит меня за ногу. Я дёргаюсь и, вытянувшись, замираю. Это охренеть как больно. Пытаюсь нащупать, что именно обхватило мою голень. оборачиваюсь и вижу, что её обвивает трава и земля. Какого чёрта? Выглядит так, будто я буквально расту из земли, словно грёбаный цветок, что вот-вот расцветёт. Не помню, кто именно из этих засранцев владеет элементальной магией, но знаю точно, что за это мне стоит благодарить именно их. Скотина! Я же могла и лодыжку сломать! Я знаю, что технически Нэш легко бы её излечил, но до этого, уверенно, было бы ещё больней. Дёргаю ногой, но она будто и вправду вросла в землю. В то же мгновение я понимаю, что они продолжают бежать ко мне. Моё преимущество утекает, словно песок сквозь пальцы. Вспоминаю обо всём, что уже успела прочитать, об элементальной магии, и взываю к своей собственной, вытягивая ладонь к окружившей мою ногу земле. Ничего не происходит. Пробую ещё раз, но мои безуспешные попытки высвободиться просто смехотворны. Я раздражённо рычу. И как получается, что я способна сделать кучу всего, но при этом не могу заставить Землю добровольно отпустить мою ногу, когда мне это нужно? Бросаю попытки силой заставить мою переменчивую магию помогать, и вместо этого сосредотачиваюсь на том, чтобы освободиться с помощью мышц. Методично тяну ногу и, вырвавшись из ловушки, показываю средний палец яме в траве. Встаю и собираюсь с духом. У меня есть секунд десять, прежде чем меня окружат недовольные, любящие покомандовать парни-кастеры, и я твёрдо намерена хотя бы в полсилы оказать им сопротивление. Вопреки тому, как это выглядит, на самом деле я не пытаюсь сбежать. Грёбаная правда в том, что мне некуда идти. Но когда они возбудились, намереваясь остановить меня, глубоко уверенные в том, что мне не останется иного выбора, кроме как подчиниться, Я просто не смогла воспротивиться непреодолимой потребности послать их вместе с дурацкой попыткой взять меня под контроль куда подальше. Кастеры окружают меня, готовые воспользоваться магией, чтобы удержать. Отсутствие у меня таких же способностей явно ставит меня в очень невыгодное положение. Тот факт, что Земля только что заживала мою ногу, а я ничего не смогла с этим сделать, служит жестоким напоминанием, в какой жопе я оказываюсь, когда приходится сражаться с колдовством. Мои обычные клинки тоже не вариант, потому что я не собираюсь никого убивать или калечить, поэтому я быстро перебираю в уме, что ещё из моего арсенала поможет мне выбесить их, не заставив при этом истечь кровью слишком сильно».